Если нам удастся добраться до нашей страны, мой предводитель, гелиум будет у тебя в неоплатном долгу. Если же нам не удастся, то долг будет не меньший, хотя гелиум этого и не узнает. Ты спас последнюю, вроде от судьбы худшей, чем смерть. Я ничего не ответил, но молча пожал ее холодные пальчики. Мы не прерывали больше молчания и мчались по желтой, облитой луной пустыне, погруженные каждый в свои мысли. Мне было весело и радостно. Я чувствовал теплое тело Деи да Торис так близко около себя. Несмотря на висевшую над нами опасность, сердце мое ликовало. Как будто мы уже въезжали в ворота Гелиума. Наш первый план был расстроен так неожиданно, что мы остались без запасов еды и питья, и потому развили наибольшую скорость, чтобы скорее достигнуть... цели нашего путешествия. Мы ехали всю ночь и весь день, делая лишь короткие остановки. Во вторую ночь мы истомились в конец, так что должны были прилечь, и проспали часов пять или шесть. Весь следующий день мы снова безостановочно ехали, и когда поздно вечером, мы не увидели никаких деревьев, указывающих на близость водного пути, мы поняли, что заблудились. Очевидно, мы свернули с верной дороги, но было невозможно определить, в какую сторону. Во всяком случае, никакого водного пути не было видно, а мы все обессилили от голода, усталости и жажды. Далеко впереди, немного вправо от нас, мы различали очертания невысоких гор. Мы решили добраться до них, надеясь с какой-нибудь вершины увидеть потерянный нами водный путь. Ночь наступила раньше, чем мы достигли цели, и, чуть не падая от слабости и усталости, мы прилегли и заснули. Я был разбужен утром каким-то огромным телом, прижимающимся ко мне. Открыл глаза и с удивлением увидел своего верного старого вулу. Преданное животное сумело найти наш след в огромной пустыне и догнать нас, чтобы разделить нашу участь, какова бы она ни была. Я обнял его голову и прижался к ней щекой. Я не стыжусь признаться, Он меня растрогал до слез. Вскоре проснулись Дея Торис и Сола, и мы решили снова попытаться добраться до гор. Едва мы проехали с Милю, как я заметил, что мой тот начал спотыкаться. Внезапно он сильно покачнулся и грузно упал на бок. Дея Торис и я были выброшены из седла, и свалились на мягкий мох без особых ушибов. Бедное животное казалось совсем умирающим и не могло подняться. Желая освободить его от мучений, я хотел пристрелить его, но Соло уверила меня, что прохлада ночи и отдых его оживят. Мы сняли с несчастного то-то седло из брую, и, оставив его на произвол судьбы, сами двинулись вперед. Соло и я шли пешком, а Дею Торис мы усадили на Тота, как она этому не противилась. Мы были уже недалеко от гор, как вдруг Дея Торис, который открывался более далекий горизонт, увидела в нескольких милях большой отряд всадников, выезжавших из ущелья. Мы с Солой взглянули по указанному направлению и ясно различили несколько сотен воинов. Казалось, они двигались в сторону от нас в юго-западном направлении. Без сомнения, это были тарки, высланные за нами в погоню, и мы с облегчением вздохнули, видя, что они идут не в нашу сторону. Быстро сняв Дею Торис с седла, я приказал Тоту лечь, и мы тоже прилегли из страха привлечь к себе внимание воинов. Мы видели, как они один за другим тянулись из ущелья и исчезали за соседней возвышенностью. К нашему ужасу последний воин остановился и, вынув небольшую подзорную трубу, стал внимательно осматривать местность во всех направлениях. Это был, очевидно, начальник. У зеленых людей обычно начальник замыкает отряд. У нас перехватило дыхание, когда труба повернулась к нам. Я чувствовал, как холодный пот выступил у меня на лбу. Подзорная труба направилась прямо на нас и остановилась. Нервы наши были напряжены до крайности, и вряд ли мы дышали в те несколько минут, когда он наводил на нас трубу. Затем он опустил ее, и мы увидели, как он закричал что-то воином, закрывшимся за хребтом. Не дожидаясь их, он бешено помчался в нашу сторону. Был только один слабый шанс на спасение, и мы должны были быстро ухватиться за него. Приложив свое странное марсианское ружье к плечу, я прицелился и нажал кнопку, регулирующую курок. Послышался сильный взрыв — когда пуля попала в цель, и начальник свалился с Тота. -то. Скачив на ноги, я поднял нашего Тота -то и приказал Соле сесть на него с Деей Торис и постараться добраться до гор раньше, чем нас настигнут зеленые войны. Я знал, что они смогут укрыться во врагах. Лучше было умереть от голода и жажды, чем попасть в руки Тарков. Сунув им мои два револьвера, я поднял Дею Торис и усадил ее в седло позади Солы. — Прощай, моя принцесса! — прошептал я. — Быть может, мы встретимся в Гелиуме. Мне удавалось спасаться от больших опасностей, чем это И я старался улыбнуться, произнося эту ложь. кричала она. «Разве ты не поедешь с нами?» «Как же я могу, Дея Торис? Кто-нибудь должен на время задержать воинов. А мне легче удастся убежать от них одному, чем всем троим вместе». Она быстро спрыгнула с Тота -то и, обвив своими руками мою шею, обернулась к Соле. «Беги, Сола! Дея Торис умрет с человеком, которого она любит!» Эти слова врезались в мое сердце. Ах, «С какой радостью я отдал бы жизнь, чтобы только снова услышать их!» Но я не мог даже на секунду отдаться сладостному чувству. Прижав ее к себе и поцеловав губы в первый раз, я ее схватил, усадил снова на седло и решительным тоном приказал соли удержать ее силой. Я хлестнул то-то, они умчались, И я видел, как Дейя Торис выбивалась из сильных рук Солы. Из-за гребня гор показались воины и начали искать своего начальника. Не прошло и минуты, как они увидели и его, и меня. Едва они меня заметили, как я, растянувшись на животе, открыл по ним стрельбу. В ружье было 100 зарядов, а другие 100 были в моем поясе за спиной. я поддерживал беспрерывный огонь, пока все воины, вернувшиеся из-за гребня, не были убиты или бежали. Однако передышка не была долгой. Вскоре весь отряд, около тысячи человек, показался из-за гор и карьером помчался по направлению ко мне. Я стрелял, пока не выпустил все заряды. Они были уже совсем близко. Я оглянулся. Дея, Торис и Соло скрылись за горами. Я вскочил, отбросил ненужное уже ружье и побежал в направлении, противоположном тому, куда направилась Дея, Торис. Если когда-нибудь марсианам приходилось присутствовать на изумительном представлении прыжков и скачков, то это было в тот день. Оно помогло мне отвлечь их внимание от Деи Торис, но не изменило их намерение захватить меня в плен. Они бешено гнались за мной, пока, наконец, я не оступился о кусок кварца и не растянулся на мху. Я взглянул вверх. Надо мной стояли воины. Я вытащил шпагу, желая продать свою жизнь как можно дороже, Но их было много, и они все сразу накинулись на меня. Я извивался и корчился под их ударами, которые сыпались градом. В глазах у меня потемнело, и я потерял сознание».